Ночами было студено. Ярко, близкуче, горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось и в душе, сиротя и сжимая ее. По утрам, после особенно звонких ночей, наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая всей сплошь Янгору.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 Для себя из всех деревни насмелились косить два дома. Кошкины или Коткины, которые своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера Носарева. Но эта надева отчаянная баба и в дождь, и в ночь, не разгибая спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и на тюкала на корову. Почти одна же, Потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла, стаскала в копны, а сметать под запал из -за уважения и удивления к веренному упрявству помог после общей работы народ. И хоть после метки выставила бабу угощение, ясно было, что не ради него колхозом навалились на веренно сенцо люди, а ради нее, на наперекор всему и в укор им не попуститься коровы,